Глава тридцатая Припарковавшись у клиники, они первым делом направились в западное крыло, где находился кабинет Бонни Фокс. Приемная пустовала. Секретарша Бонни, неулыбчивая женщина по имени Гледис, сообщила, что доктора нет. «Она в северном крыле. Обратно сегодня не собиралась», — хмуро поведала Гледис. «Вы за выпиской?» «Пока нет». Поблагодарив недовольную секретаршу, МакКалеб увлек Гроссиеллу к выходу. Суть реплики Гледис сводилась к тому, что Бонни совершает обход на шестом этаже в северном крыле больницы. По переходу третьего этажа они добрались до северного крыла, а оттуда на лифте поднялись на шестой, в отделение кардиологии и трансплантации. МакКалеб уже порядком устал таскать с собой неподъемную сумку. Часто бывший в отделении, МакКалеб чувствовал себя как рыба в воде, и хорошо вписывался в обстановку. Грассиэлла в униформе медсестры вписывалась еще лучше. Маккалеб уверенным шагом направился к палатам, где лежали претенденты на трансплантацию и те, кто восстанавливался после операции. В той же стороне располагался сестринский пост. Бонни Фокс наверняка где-то там. По пути Маккалеб заглядывал в распахнутые двери палат, но вместо Бонни видел там изможденные силуэты преимущественно стариков. Те, кто еще не дождался своей очереди, были подключены к аппаратам. Их срок стремительно приближался, а шансы на спасение таяли. Внезапно МакКалеб заметил уже знакомого парнишку. Тот сидел, откинувшись на подушку, и в одиночестве смотрел телевизор. Многочисленные трубки и провода тянулись из-под рукава больничной пижамы к приборам и мониторам. Убедившись, что Бонни в палате нет, Маккалеб поспешно отвернулся. Смотреть на юных пациентов было невыносимо. Еще тяжелее было осознавать, что смерть буквально наступает им на пятки. Молодой организм отказывался служить своим хозяевам, которые даже не успели нагрешить. Перед внутренним взором Маккалеба промелькнули топи, эверглейца, следственные группы, наводнившие утробу дьявола. Черную бездну, куда канула его вера в справедливость. Им повезло. Бонни Фокс обнаружилась на сестринском посту. Перегнувшись через стол, она убирала историю болезни на полку. Наконец, Бонни выпрямилась, обернулась и ахнула. «Терри?» «Привет, док!» «Что стряслось? У тебя?» «Нет-нет!» Маккалеп успокаивающе замахал руками. Только сейчас Бонни заметила Гроссиэлу и в недоумении нахмурилась. «Я пришел не за выпиской», — сообщил Маккалеб. «Мы можем где-нибудь уединиться буквально на пару минут. Есть разговор». «Терри, у меня обход, а ты заявляешься сюда без предупреждения и требуешь...» «Док, дело важное. Фактически вопрос жизни и смерти. Уверен, ты согласишься со мной, когда узнаешь, о чем речь. Но на нет и суда нет». «Если откажешь, я заберу бумаги и впредь тебя не побеспокою». Бонни сердито тряхнула головой и обратилась к медсестре на посту. Эн, какие палаты свободны?» Та облокотилась на стол и провела пальцем по планшету с прикрепленным к нему списком. «Десятая, восемнадцатая и тридцать шестая. Выбирайте». «Я буду в восемнадцатой, поближе к Козлову. Если он позвонит, скажите, я освобожусь через пять минут». Последние два слова Бонни сопроводила выразительным взглядом в сторону Маккалеба. Доктор повела гостей в палату. Замыкавший шествие Маккалеб плотно закрыл за собой дверь и плюхнул тяжелую сумку на пол. Бонни привалилась к спинке кровати и, отложив историю болезни, скрестила руки на груди. Маккалеб кожей чувствовал исходящую от нее злость, направленную исключительно на него. «У вас пять минут», — отчеканила Бонни. «Кто твоя спутница?» «Грессиэлла Риверс, я тебе про нее рассказывал». Бонни, не колеблясь, обрушила свое негодование на Грессиэллу. «Вы втянули его во все это», — процедила она. «Меня он слушать не желает. Но вы ведь медсестра должны понимать. Только посмотрите на него, бледный, под глазами синяки. Хотя еще неделю назад он лучился здоровьем. Лучился, мать его! Я даже вернула его историю болезни на пост. Настолько все складывалось хорошо. А теперь...» Бонни обреченно указала на Маккалеба. «Я сделал лишь то, что посчитала нужным», — ответила Грассиэлла. «Отважилась попросить о помощи. Решение было за мной», — перебил Маккалеб. «И я его принял сам». Бонни раздосадованно отмахнулась от их объяснений и, выпрямившись жестом, велела Маккалебу сесть на кровать. «Снимай рубашку и продолжай говорить. У тебя еще четыре минуты. И не подумаю» отрезал маккалиб мне нужно чтобы ты выслушала меня а не мой пульс ладно излагай пациенты не маленькие потерпят излагай бонни побарабанила костяшками по истории болезни вот например козлов пару месяцев назад вы были с ним в одной лодке бедолага существует исключительно на аппаратах а доноров все нет еще мальчик тринадцать лет у него может дашь мне вставить хоть слово Я бы рада, но меня все трясет от злости. Тогда выслушай. Может, потом твое настроение изменится. Сомневаюсь. Так я скажу. Бонни развела руками и, поджав губы, милостиво кивнула Маккалебу. Тот завел рассказ и за десять минут поведал собеседнице о ходе расследования. Бонни слушала как завороженная, совершенно забыв о времени. «Как-то так», — заключил Маккалеб. «Поэтому мы здесь». Бонни переводила взгляд с него на Гросиэлу, стараясь осмыслить услышанное. Потом она принялась мерить шагами комнату. Казалось, озвученная теория не укладывалась у нее в голове, и своей размеренной поступью Бонни пыталась утрамбовать ее, расширить границы сознания. «Хочешь сказать, есть некий человек, нуждающийся в пересадке донорского органа, сердца легких, печени, почек, не суть». Ситуация осложняется наличием у реципиента редкой группы крови, четвертой с отрицательным ЦМВ. При таком раскладе человек может элементарно не дожить до пересадки, поскольку такая кровь встречается у одного из двух сот. Таким образом, его шансы получить условную печень составляют один к 200. Пока все верно. Далее ты утверждаешь, что обозначенный выше человек не стал полагаться на судьбу и начал охоту на потенциальных доноров, Неприкрытый сарказм Бонни действовал Маккалебу на нервы. Однако вместо того, чтобы возмутиться, он молча кивнул. «А имена подходящих доноров он позаимствовал из компьютера БОПРа?» «Именно. Но как он туда проник, ты не в курсе?» «Могу только догадываться, поскольку система безопасности у банка крови откровенно хромает». Маккалеб вытащил из кармана пиджака распечатанный граселый список и протянул его Бонни. «Вот, достал сегодня, хотя ни разу не хакер». «Не без ее участия», — Бонни обличительным жестом ткнула в Грасиэлу. «Мы не знаем, кто этот человек и кто его сообщники. Надо полагать, у него есть связи и возможности нанять киллера и проникнуть в базу данных БОПРа. Было бы желание», — Маккалеб кивнул на список. «Собственно, здесь все, что ему нужно. Любой из перечня идеально подходит на роль донора» выбирай не хочу убийца намечает жертву из молодых организует за ней слежку кеньон молодой спортивный заядлый теннисист блестящий наездник кордел тридцать с небольшим спортсмен с первого взгляда понятно что он в отличной форме серфер лыжник велосипедист оба идеальные кандидаты но зачем их убивать недоумевала бонни ради тренировки нет Оба раза стрелок надеялся на успех, но не срослось. В Кеньона он всадил разрывную пулю, поразившую мозг. В результате Кеньон умер прежде, чем его успели довести до больницы. Стрелок усвоил урок и с корделом воспользовался патроном в цельнометаллической оболочке. Ранение смертельное, но у жертвы оставалось 10-15 минут — Случайный свидетель вызвал скорую, когда Кордал еще дышал. Однако в службе спасения перепутали адрес, упустив драгоценное время, и Кордал скончался на месте. «А органы снова не изъяли», — констатировала Бонни, начиная понимать, что к чему. «Ненавижу это слово», — впервые подала голос Гросиала. «Какое?» — вздернула брови Фокс. «Изы мать! Меня от него тошнит!» «Органы не изымают, их жертвуют, жертвуют из любви к ближнему, а изымают содержимое карманов правонарушителей». Бонни кивнула и снова окинула Гроссиеллу оценивающим взглядом. «С Корделом не получилось, хотя тактика была выбрана верно», — продолжал Маккалеб. «Тогда Стрелок снова прошерстил список потенциальных доноров». «Украденный в Бопра», — подхватила Бонни. «Именно!» В списке ему попадается Глория Торрес. И все начинается заново. Стрелок следит за ней, изучает график, убеждается, что новая цель молода и здорова. Последняя фраза прозвучала кощунственно. Макалеп опасливо покосился на Грессиеллу, однако та не проронила ни слова. «А сейчас ты хочешь отследить изъятые органы и вычислить среди реципиентов убийцу или непосредственного заказчика преступлений, правильно?» снова заговорила Бонни. «Терри, ты сам себя слышишь?» «Прекрасно слышу», — отрезал Маккалеб, пресекая дальнейшие сомнения. «Но другого объяснения происходящему нет. Пожалуйста, помоги нам с Бопра». «Даже не знаю. Сама посуди, каковы шансы, что все это банальное совпадение. Возможно ли, что некий человек или наемник случайно убивает трех носителей редкой группы крови «Той самой, что встречается у одного из двухсот. Даже компьютер не высчитает такой процент вероятности. Его просто не существует. Все сводится к крови. Кровь, связующая звено между жертвами. Она же — мотив». Бонни отошла к окну. макалип нагнал ее и встал рядом. Из окна открывался вид на бульвар «Беверли». Вдоль дороги выстроились магазинчики, торгующие всякой всячиной, книжная лавка, закусочная с баннером «Выздоравливайте» на крыше. Маккалеп покосился на Бонни, которая невидящим взглядом изучала свое отражение в стекле. «У меня пациенты», — напомнила она. «Нам нужна твоя помощь». «Какая именно?» «Сложно сказать, но у тебя возможностей добраться до нужной информации гораздо больше, нежели у нас». «Почему ты не озвучишь свою версию полиции?» — упиралась Бонни. «Они направят официальный запрос. Зачем обязательно впутывать меня?» «Не могу. Поверь, у меня есть на то основание. Если полиция пронюхает, меня моментально отстранят от расследования и запишут в подозреваемые. Бред! Я в курсе. А вот они вряд ли. Кроме того, это касается меня напрямую». «Я в долгу перед Глорией Торрес, Гроссиеллой, и не собираюсь оставаться в стороне!» В палате воцарилось молчание. «Доктор Фокс», — окликнула Гроссиелла. Маккалип с Бонни обернулись. «Вы должны нам помочь, иначе все, чем вы тут занимаетесь, потеряет всякий смысл. Если вы не в состоянии защитить целостность системы, значит, никакой системы нет». Две женщины долго смотрели друг на друга. Наконец Бонни с грустной улыбкой кивнула. «Ждите меня в кабинете. Мне нужно проведать мистера Козлова и еще одного пациента. Освобожусь примерно через полчаса, а потом позвоню кое-куда».